Привыкнув играть в карты в одиночестве, сразу из-за себя и из за партнера, она бормотала сначала неловкие извинения Франсуазы, а затем отвечала на них с таким пылким негодованием, что если кто-нибудь из нас случайно входил к ней в такие минуты, то заставал ее всю в поту, с блестящими от возбуждения глазами, со съехавшими на бок накладными волосами, так что обнажался ее лысый череп». Вероятно, Франсуазе часто приходилось слышать из соседней комнаты, обращенные к ней язвительные сарказмы, придумывание которых не дало бы достаточного удовлетворения тете, если бы они оставались, так сказать, в чисто невещественном состоянии. И если бы, бормоча их в полголоса, она не сообщала им больше реальности. Иногда, впрочем, даже представления в кровати не удовлетворяли тетю, Она хотела, чтобы они были разыграны в лицах. В таких случаях, в одно из воскресений все двери её комнат таинственно запирались, и она проверяла Евлалии свои сомнения насчёт честности Франсуазы и своё намерение отделаться от неё. А в другой раз высказывала Франсуазе свои подозрения насчёт вероломства Евлалии, перед которой скоро придётся закрыть дверь. Через несколько дней она наполнялась отвращением к своей недавней наперснице и возобновляла дружбу с предательницей, которая, впрочем, на ближайшем представлении снова меняли с ролями. Но подозрения, внушаемые ей иногда Евлалией, были только минутной вспышкой. Они быстро угасали за отсутствием пищи, так как Евлалия не жила в одном доме с тётей. Совсем иначе дело обстояло с подозрениями, касавшимися Франсуазы, присутствие которой под кровлей нашего дома тетя постоянно ощущала, хотя из боязни простуды никогда не решалась покинуть постель и спуститься в кухню, чтобы проверить основательность этих подозрений. Мало-помалу вся деятельность ее ума свелась к угадыванию того, что в каждый данный момент может делать Анатолий. Что скрывает от неё Франсуаза? Она подмечала самые мимолётные выражения её лица, малейшее противоречие в её словах, малейшее желание, которое, казалось, та хотела скрыть. Тётя показывала, что видит её насквозь, разоблачала её одним каким-нибудь словом, от которого Франсуаза бледнела и которое тётя с какой-то сладострастной жестокостью вонзала в сердце несчастной. И в ближайшее воскресенье какое-нибудь разоблачение Евлалией, подобно тем открытиям, что вдруг освещают некем ранее не подозревавшиеся поля исследования только что возникшей науки, двигавшейся до тех пор по проторенным путям, доказывало тёте, что самые худшие её предположения ничто по сравнению с действительностью. Но ведь Франсуаза должна это знать теперь. После того, как вы подарили ей экипаж, заявляла Евлалия. "Я подарил ей экипаж?" восклицала тётя. "Боже мой, я ничего не знаю. Я так думала, увидев вчера, как она ехала в коляске, гордая, как артабан, на Руссенвильский рынок. Я подумала, что госпожа Октав подарила ей эту коляску". Мало помалу Франсуаза и тётя, словно дичь и охотник, Всю изобретательность своего ума стали тратить на то, чтобы не попасться на уловки друг друга. Мама боялась, как бы у Франсуазы не развилась настоящая ненависть к тёте, наносившей ей жесточайшие оскорбления, какие только можно придумать. Во всяком случае, Франсуаза всё больше и больше стала уделять самое пристальное внимание малейшему тётиному слову, малейшему её движению. Если ей нужно было что-нибудь попросить у тёти, она долго колебалась, избирая способ, каким следует это сделать. И когда она наконец высказывала свою просьбу, то украдкой наблюдала за тётей, стараясь по выражению её лица угадать, что тётя думала и каково будет её решение. Вот таким-то образом в то время как какой-нибудь художник или писатель читая мемуары XVII века и желая ближе подойти к личности великого короля, думает, что он скорее всего достигнет успеха, если сочинит генеалогию, связывающую его самого с какой-нибудь исторической фамилией.